Глава 9. Если мышеловка захлопнулась, надо хотя бы доесть сыр. Неизвестный автор. Надиж Даранер. Из комнаты мы не выходили часов 12. Сил оторваться друг от друга не было. Никогда не испытывала ничего подобного. Ощущение внутри меня можно было охарактеризовать не только как полное физическое удовлетворение, но и как удивительное душевное единение. «Может, этот драконий брак и не самое худшее, что произошло в моей жизни?» Когда я уже отдыхала в кольце рук Велора и просто молчала, ощущая внутри себя полное умиротворение, нас потревожил стук в дверь. «Велор, Надежда!» – послышался голос Регала. В ответ муж зарычал. «Велор, тебя хотят видеть главы родов!» Мы с мужем переглянулись и... И, вздохнув, я встала, чтобы поискать свою одежду. Она нашлась, раскиданная клочками по комнате. Повернувшись к супругу, я молча показала карман от штанов. «Регал, принеси в нашу комнату мужской и женские костюмы», приказал муж, рассматривая рукав от своей рубашки. Последовало секундное молчание, а потом облегченное «сейчас». Хмыкнув, Велор подошел ко мне, спрашивая, Осматривая мою кожу, проследив за его взглядом и движениями, я заметила красные отметины, несколько засосов, но ничего критического. Говорил ведь, это очень опасно. Я был груб с тобой, тихо заметил Велор. Но такой уж у меня темперамент, и это прекрасно, улыбнулась я и заскользила руками по его плечам. На меня снова смотрели звериные глаза. Животом я почувствовала реакцию мужа. «Подождут!» – рыкнул Велор, подхватывая меня на руки. Главы родов, конечно, подождали. «А куда им было деваться? Но восторга при этом не испытывали, и сейчас сверлили меня и Велора хмурыми взглядами. Особенно пристальное внимание уделили нам, господа и революционеры. Однако перед ними сидел спокойный, уверенный, сильный мужчина, ничто не говорило о том, что меньше суток назад их будущий правитель сходил с ума и пытался утихомирить собственного зверя. Когда мы вышли из комнаты, Регал был счастлив от результатов нашего общения с мужем, даже больше, чем мы сами. А теперь, во время совещания, светился как новогодняя ёлка. Да, его жизнь определённо станет легче. Пока в зале переговоров велись обсуждения государственных дел, Я прогуливалась, рассматривала помещения и наблюдала за самыми влиятельными драконами государства. Не знаю, как жители этого мира, но я сразу увидела, кто острит ножи против Вилора. Если во время нашей свадьбы это можно было понять с трудом, то теперь поведение их выдавало: взгляд, слова, манера держаться. Нет, совещание проходило культурно, вежливо, согласно традициям, и в то же время Но людей, преданных моему мужу, всё же оказалось больше, и это грело мое сердце, позволяя надеяться на лучшее. Только теперь, оценивая сложившуюся обстановку, я поняла, насколько всё серьёзно. Ситуация достигла апогея. Вот совещание закончилось. Все встали и вежливо поклонившись, покинули комнату. Отец того дракона, который устроил на меня покушение, подошёл ко мне. Все как по команде замерли. Эс мы так рады видеть вас с нами. Это увольнение вы решили провести с нашим наследником? намекает, что в прошлый раз я пряталась? Да. В прошлый раз Вилор был занят, и я не хотела его отвлекать. А сейчас? поднял брови Коренеси. А теперь я проконтролирую, чтобы его не смог отвлекать никто другой. И когда подняла взгляд на уважаемых лордов, В нём плескалось пламя, моя любимая стихия, единственная способная укротить драконов. Меня поняли все, а союзники даже несколько расслабились. Я показала, что не являюсь слабым звеном в этом раскладе. Ох, зря я это сделала. Несмотря на то, что мы с мужем в последнее время стали ближе, Пришлось вспомнить, что быть женой наследника это не только статус, но ещё и обязанности. В один из дней, в конце увольнительной, когда Велор находился на каком-то мероприятии, я почувствовала себя неуютно. Мой муж где-то в лесах, недалеко от города, но я ощущала небывалую тревогу. Чувство дежавю не покидало меня, металось из угла в угол по всему замку и в результате измотала себя, хранителя и свою охрану. сама не зная как, забрела в кабинет супруга, но едва попав в него, замерла на месте. Я поняла, чем вызвана тревога. Сегодня здесь должно было сбыться моё видение, то, которое однажды взволновало меня, где я увидела, что должна спасти жизнь своего мужа. Тогда я не представляла, как это сделать, теперь же точно знала, что мне предпринять. Приказав охране оставить меня, направилась к реглалу Придворные при встрече кланялись, но в этот раз я их не замечала и практически бежала к начальнику охраны. Он единственный, кому я могу доверять. Вбежав в нужный кабинет, я увидела мужчин жуткого вида в плащах. Настоящие щейки. «Вон!» – приказала я, и что-то такое проявилось в моем голосе. Никогда ранее я не разговаривала так с окружающими. Незнакомцы в плащах поклонились и вышли. Эс, что случилось? Я только начал. Сегодня Велора могут убить, перебила я. Ригал моментально смолк и через секунду, обдумав мои слова, спросил: "Как в своём кабинете на него будет совершено покушение, довольно редким заклинанием?" И рассказала дракону, что когда-то увидела: "Чтобы предотвратить опасность, нам нужно всё сделать так, как я сейчас скажу. Но Велор не должен ничего знать". Эс сэ... Скорее всего, вы правы, но боюсь, для меня это плохо кончится, вздохнул начальник безопасности. Виллор, шеф-офирану-коренару. Едва я переступил порог замка, как мне донесли: сегодня практически весь день моя жена провела с Регалом. Не нравилось мне их общение, и сейчас, услышав о том, что они так много времени проводят вместе, Я чуть не обратился. Как он посмел? Стараясь сдерживать себя, я направился прямиком в кабинет своего, казалось бы, друга. Едва он открыл запертую дверь, я схватил его за горло и оскалил зубы, впился бы в шею и порвал её одним движением. Вилор, прошу тебя, спокойнее. Она здесь была из-за твоей безопасности. Эти слова остановили меня. Рассказывай. приказал я не человеческим голосом, а скорее звериным рыком. Постаравшись ослабить хватку на своей шее, начальник охраны получил ещё один рык. "Мне сложно говорить", просепел дракон. Я чуть ослабил хватку. "Итак, что случилось? На неё сегодня будет совершено покушение в твоём кабинете". Тут я отпустил регала, и тут осел на пол. Что это значит? нахмурился я. Это значит, что мы должны поступить следующим образом, начал сиплым голосом объяснять Регал.